Значит, вы по поводу Фудзикавы? в лоб спросил Мацуда, видимо, не хотел понапрасно терять время. Вым известно о том, что произошло с ним? худощавый ассистент кивнул. Вчера, когда смотрел новости, я не понял, что это он. Но сегодня утром позвонил один из выпускников с его курса, только тогда я вспомнил. Мацуда повернулся в сторону Югавы. И Йокомори давечи говорил об этом происшествии. Я тоже не знал, что речь идёт о выпускнике нашего университета, пока он мне не сообщил. Югава показал на Кусанаги. Думаю, Йокомори тоже удивлён. Да, он имел отношение не только к его дипломной работе, но и к его трудоустройству. А кто этот Йокомори перебил Кусанаги? Профессор преподаёт у нас, ответил Мацуда. Из его объяснения следовало, что Йокомори отвечал за распределение студентов в то время, когда Фудзикава был на четвёртом курсе. Когда вы в последний раз видели Фудзикаву? спросил Кусанаги. Он заходил в прошлом месяце. Всё сходится, подумал Кусанаги. Когда именно? Кажется, в середине месяца. А по какому делу? У меня осталось впечатление, что какого-то конкретного дела не было. Ну, как будто просто зашёл поболтать. Выпускники нередко бывают у нас, меня это особенно не удивило. О чём вы говорили? Дайте-ка вспомнить. Мацуда слегка задумался, потом вновь поднял глаза. "Да, мы говорили о его фирме. Он сказал, что уволился. Об этом мы знаем. Фирма Нисина Инжиниринг. Фирма небольшая, но, насколько мне известно, с солидной репутацией", сказал Мацуда и посмотрел на Югаву. Кажется, Йокомори был несколько раздражён этим фактом. "Ещё бы", кивнул Югава. "Почему?" "Пост объясню", сказал Югава, подмигнув. Вздохнув, Кусанаги вновь перевёл взгляд на Мацуду. Что именно Фудзикава рассказал по поводу своего увольнения? Ничего конкретного, но мне расспрашивать было не совсем удобно. Сказал, что хочет начать с нуля. Я пообещал помочь советом, если возникнут какие-либо проблемы. Но с просьбой о помощи в трудоустройстве он не обращался. Больше к Фудзикаве к вам не ходил? Нет. Странно, сказал Югава. Он, судя по всему, был здесь в конце прошлого месяца. Я его не видел, сказал Мацуда. Кусанаги достал фотографию, лицо ассистента вытянулось. Это же наша автостоянка. Откуда у вас эта фотография? Мы обнаружили её в квартире Фудзикавы. Видите, она помечена 30 августа. В самом деле, Мацуда покачал головой. Но зачем он её сделал? Куда ещё в университете мог заходить Фудзикава? Даже не представляю. В работе секции он не участвовал. Может, у него были знакомые среди аспирантов, но я таких не знаю. Понятно. Кусанаги убрал фотографию. А профессор Йокомори сегодня на работе? Утром был, но во второй половине ушёл. Думаю, сегодня уже не вернётся. Что ж, придётся прийти сюда ещё раз. Кусанаги сделал глазами знак Югаве. Югава поднялся. Извините, что ничем не смог помочь, сказал он отсюда. Только ещё один вопрос, быстро проговорил Кусанаги. У вас нет никаких соображений по поводу убийства? Ну пусть какой-нибудь пустяк, мелочь. Мацуда задумался, однако после паузы покачал головой прилежный, серьёзный студент. Твёрен, никто не питал к нему враждебных чувств, и, думаю, никому не было выгоды убивать его. Кусанаги кивнул и поблагодарив поднялся. В этот момент взгляд его упал на мусорную корзину, и в ней лежали выброшенные газеты. Он достал её. Забавно, что вы тоже заинтересовались этой заметкой. Кусанаги показал газету Мацуде, в ней сообщалось о взрыве на морском пляже. — Это Юко море мне принес, — сказал Мацуде. — Странное происшествие. — Что ты думаешь по этому поводу? — спросил его Югава. — Никаких соображений. Если речь идет о взрывчатке, это территория химиков. — К счастью для меня, это произошло на чужой территории, — рассмеялся Кусанаги и бросил газету обратно в мусорную корзину. Несина и... Инжиниринг занимается производством на заказ трубопроводного оборудования, сказал Югава, когда они вышли из пятой лаборатории и спускались по лестнице. Но не надо понимать под этим водопровод или канализацию. Они имеют дело с гигантскими системами, использующимися в теплообменных устройствах на тепловых и атомных электростанциях. Профессор Йокомури, один из технических консультантов этой фирмы, Поэтому если кто-либо из его студентов захочет туда устроиться на работу, думаю, ему будет достаточно одного звонка. Значит ли Фудзикава устроился по протекции Йокомори? Очень вероятно, что так, но возможно и наоборот. Наоборот, не исключено, что сама фирма обратилась к профессору с просьбой прислать им какого-либо толкового выпускника. Не слишком известные компании даже сейчас, когда все только о том и твердят, как трудно устроиться на работу, испытывают затруднения с квалифицированными кадрами. Предположим, он поступил по протекции профессора. Вопрос отвечало ли это его желаниям? Ты прав, это главное. Нехорошо так говорить, но даже на четвёртом курсе студенты это в сущности дети малые. По пальцам можно пересчитать тех, кто может конкретно сказать, в какой фирме хотел бы работать и вообще какой работой хотел бы заниматься. Поэтому, когда профессор настойчиво предлагает какое-то место, студенты только хлопают глазами и, как правило, соглашаются. Не знаю, был ли Фудзикава из таких. Может, именно поэтому он уволился из фирмы, проработав всего 2 года. Приятели вышли из здания и завернули за угол на автостоянку. Она была почти квадратной, окружена со всех сторон металлической сеткой, но въезд был свободным, сейчас на ней стояло 13 машин. Студентам здесь парковаться запрещено, сказал Югава. Иначе тут всё было бы забито машинами. У нынешних студентов деньги из ушей лезут. Кусанаги принялся расхаживать по стоянке, слечая её с фотографией. Судя по всему, Фудзикава сделал снимок из здания на противоположной стороне. Сенсей, какие-то проблемы? спросил молодой человек, подойдя к Югаме. У него были длинные волосы, завязанные сзади в пучок. Что-то случилось с вашей машиной? У меня нет машины. Но решил наконец-таки купить, присматриваю на стоянке себе по вкусу. Хотите не ударить лицом в грязь? Представляем Хисимы и Ёкомури. Ах да, действительно, эти двое недавно приобрели новые машины. Где они? спросил Югава, осматривая ряд автомобилей. Кажется, сейчас их нет, сказал студент, окинув взглядом стоянку у Кисимы BMW, у Йокомори Mercedes. Ты слышал, какие крутые у нас профессора? Кусанаги взглянул на фотографию. Среди стоящих машин действительно были и BMW, и Mercedes, обе сияли на везной. Он показал фотографию студенту. Да, точно, это их новые машины, радостно подтвердил студент, после чего склонил голову набок. Уж не так-то ли это было снято? Тогда и так-то? Дайте вспомнить. Какой-то человек с фотоаппаратом снимал здесь, кажется, 30-го числа в прошлом месяце. Кусанаги и Югава переглянулись. Кусанаги поспешно достал другую фотографию. На ней был запечатлён Фудзикава. Не этот, спросил он. Взглянув на фотографию, студент неуверенно кивнул. Вроде бы он, но на сто процентов утверждать не берусь. Что он еще делал, кроме того, что фотографировал? — Не помню, я за ним особо не наблюдал. Правда, он со мной заговорил. — С тобой? — Да, тоже по поводу профессорских автомобилей. — По поводу автомобилей? — спросил, которая из машин принадлежит профессору Юко Мори. Ну, я ему и сказал, серебристый Мерседес.